Глава третья. 25 законов денег со здравым смыслом. Поговорим о деньгах. Никакой магии, только причинно-следственные связи между решениями, которые принимает человек, и результатами, которым они приводят. Любителей эзотерики эта глава разочарует. Также она не понравится тем, кто мечтает за пару месяцев стать миллиардером. Дело не в том, чтобы иметь в кармане все деньги мира, а в том, чтобы иметь достаточно для себя, чтобы жить спокойно, просыпаться с радостью, засыпать с удовлетворением и заниматься любимым делом, то есть закрывать свои потребности. Жизнь человека ⁇ это результат его собственных решений. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь представляла собой другой результат, то и решения нужно принимать иные. А значит, нужно иначе думать и проявлять эмоции, совершать новые, непривычные для вас поступки. Слушая эту главу, имейте в виду, что далеко не все сказанное в ней попадет именно в вашу потребность. Что-то вас вообще не зацепит или может оказаться уже давно известным. Но я гарантирую, что как минимум одну важную для себя мысль вы здесь найдете. И встретив такую мысль, выпишите ее в свою тетрадь и подумайте о том, какую пользу принесет вам ее применение в жизни и какой вред вы себе причините, проигнорировав ее важность. Например, возьмем правило о том, что расходы обязательно должны быть меньше доходов. Какой вред от невыполнения этого правила? Человек добровольно загоняет себя в долговую яму и зависимость от других людей и чужих денег. А какая польза от выполнения? Человек становится причиной происходящего в своей жизни, становится независимым от текущих доходов и имеет финансовую подушку, которая позволяет ему спать спокойно. Но недостаточно просто сформулировать и записать. Нужно делать. Какие действия вы можете совершить, чтобы воплотить в свою жизнь то или иное правило? Даже если во время прослушивания этой главы на вас обрушатся открытия, которые перевернут ваше сознание, необходимо закрепить эти открытия привычками. Иначе новые идеи быстро выветрятся из головы И все покатится по-старому. Важно, что от вас не требуются подвиги или гигантские усилия. Все успехи достигаются небольшими последовательными шагами и продуманными ежедневными действиями. Финансовая сфера не терпит стремительных атак. Среди данных правил нет главных и второстепенных. Они все одинаково важны. Их нумерация не является ранжированием и дана для удобства. Также для удобства я предварил каждый закон воображаемым диалогом, который мог бы состояться у меня с обычным человеком, их много рядом с нами. Итак, начинаем! Закон первый. Разрешите себе быть, делать, иметь. Но о чем ты говоришь, Альберт? Какие такие причинно-следственные связи? Вот появится у меня классная машина, а не это рухлить, тогда и стану богатым человеком. Буду раскатывать на крутой тачке, тратить деньги. Это и есть счастье и богатство. Почему-то никто мне не дарит в Амбаргине. Кредит взять, что ли? И уже завтра буду фоткаться со своей новой зачетной машиной. Все обзавидуются, а я, наконец, почувствую себя миллионером. Нет, друг Филимон, если у тебя появится дорогая машина, ты не станешь богаче. Ты останешься бедняком, в руках которого случайно оказалось что-то дорогостоящее. Бедняк считает, что для того, чтобы кем-то стать, нужно что-то получить. На самом деле это действует наоборот. Чтобы что-то иметь, нужно кем-то быть, а для этого нужно что-то делать. Для начала разрешите себе быть тем и таким, каким хотите стать. Например, успешным, благополучным, счастливым и богатым человеком, востребованным профессионалом, специалистом и мастером своего дела. Затем позвольте себе делать то, что любите радоваться своим победам, жить легко и свободно, достигая своих целей. И, наконец, после этого наступает очередь иметь достойную оплату труда, благодарность от довольных клиентов, благополучие и материальные блага. Очень советую вам, дорогие слушатели, записать в свой блокнот, кем и каким вы разрешаете себе быть, Что позволяете делать и иметь? Снова подчеркну, что иметь – это следствие того, что вы представляете собой на уровне быть и как проявляетесь на уровне делать. То есть деньги приходят как следствие вашего бытия и вашей деятельности. Кто-то из вас поморщится. Зачем об этом говорить? Итак, все понятно – Мне бы просто деньжат побольше. Если у вас возникают такие мысли, значит вам ничего не понятно и денег у вас не будет. Вы еще не готовы их иметь. Отложите книгу, она вам не поможет. Лучше идите в пятый день новолуния на на непаханое поле, заройте там 100 рублей и ждите, когда вырастет денежное дерево. Основная сложность, с которой вы можете столкнуться – Это само разрешение. Как это я могу разрешить себе быть богатым? В нашем роду никогда не было богатых и успешных людей. У меня такая наследственность, думает один. И что будет, если я разрешу себе делать только то, что мне нравится? Я пошу как лошадь, чтобы обеспечивать семью. Да, я ненавижу свою работу, но разве я могу ее бросить? Переживает другой. «От моего разрешения ничего не изменится. Как был неудачником, так и останусь», — машет рукой третий. Кто так думает, тот не пробовал ничего сделать, даже мизинцем не пошевелил. «Пора бы попробовать, и я даю вам реальный совет. Запишите свои разрешения, отредактируйте их, если нужно. Читайте их перед сном» и с утра про себя или вслух. Привыкните к ним, пусть эти уровни станут для вас вполне возможными и доступными. Все создается дважды, сначала в воображении, а затем в жизни. Введите новые убеждения в свое подсознание и получите новую жизнь. Никогда не поздно начать жить нормально, в достатке и удовольствии. Опишите себя как профессионала. Каким профессионалом вы хотите быть? В какой сфере вам интересно развиваться и быть успешным мастером своего дела? Какие внутренние ценности отражает ваша профессия? Как ваше дело активизирует ваши сильные стороны? Какие качества вашего характера помогают вам быть успешным? Какие новые качества помогают вам развивать свое любимое дело? Как с помощью своей профессии вы можете помогать другим людям? В чем конкретно вы можете улучшить их жизнь? Исходя из этого, какую благодарность, кроме теплых слов, вам будет приятно принимать от ваших клиентов? Закон второй конкретизируйте, для чего вам нужны деньги. Честно говоря, не помешало бы стать побогаче. Сам знаешь, Альберт, денежки никому не помешают. «Для чего мне деньги?» — идиотский вопрос. «Вот когда они у меня появятся, тогда я и придумаю, на что их потратить. А сейчас-то их нет, так зачем фантазировать понапрасну? Только зря расстраиваться!» Вот поэтому и нет денег в твоей жизни, Леокадия. Ты ждешь, что они свалятся с неба, но не знаешь, для чего они тебе нужны. И не только в финансах, но и во всех сферах человеческой жизни важно думать о том, для чего тебе что-то нужно. Когда будешь знать точно ответ на этот вопрос – тем самым дашь сигнал своему бессознательному, и оно начнет искать пути для достижения цели. Это могут быть долгосрочные цели, связанные с недвижимостью или повышением уровня жизни. Кстати, размышления насчет уровня жизни весьма полезны. В каком контексте размышлять об этом? Как можно конкретнее? Лучший способ подробно описать свой день в той жизни, Которые вы хотите прийти через 5 лет. Допустим, сейчас вы наемный сотрудник на ресепшн в маленькой трехзвездочной гостинице, а мечтаете стать владельцем люксового отеля и сделать его уникальным местом, куда люди стремятся попасть, бронируя номера за год? Представьте себе, какую жизнь вы будете вести, когда ваша мечта осуществится. Подробно опишите. С какими мыслями вы просыпаетесь в той новой жизни? Где и с кем живете? Чем занимаетесь в течение дня? С кем встречаетесь? Сколько зарабатываете? На что тратите? Как отдыхаете? Что едите? Какие эмоции испытываете? Сделайте это задание письменно. Начните описание словами. Я просыпаюсь. И закончите «Я засыпаю». Описывать свой воображаемый день важно, чтобы задать вектор своим последующим действиям. Если капитан не знает, куда плыть, то корабль носят волны и ветер, пока он не разобьется о скалы. Вы капитан корабля и должны знать порт назначения. Вот этот конечный пункт вы и фиксируете, описывая все детали. Перечитывайте этот текст время от времени. Возможно, через неделю вы поймете, что нужно внести коррективы. Может быть, какие-то детали станут неактуальными, а другие захочется расширить и прописать более подробно. Думайте о желаемом образе жизни в таком ключе. Да, это естественно. Да, это возможно. Да, это будет. Спустя 2-3 месяца вы заметите, что кое-что из этого рассказа уже начинает постепенно проявляться в вашей нынешней реальности. И это нормально. Конечно, при условии, что вы не замахиваетесь на нечто фантастическое, вроде покорения планеты Марс и торговля марсианскими полезными ископаемыми с цивилизациями из других галактик. Второй текст, который я предлагаю вам написать – 50 ответов на вопрос «Зачем вам деньги?». Здесь могут быть и краткосрочные, и долгосрочные цели. Кстати, число 50 – не предел, можно перечислить и больше. Пишите по такому шаблону «Деньги дают мне возможность А». Это важно, потому что «Б». Например, «Деньги дают мне возможность купить мотоцикл». Это важно, потому что я считаю его наилучшим средством передвижения, а также он проще и дешевле в обслуживании, чем автомобиль. Если же вам сложно четко сформулировать, для чего нужны деньги, то идите от обратного, отталкиваясь от того, что вам не нравится в вашей жизни. Зафиксируйте неприятную ситуацию и напишите, что вы выбираете вместо этого. Меня уже тошнит от общественного транспорта. Такси лучше, но несколько раз таксисты меня подводили. То отменяли мой заказ, то приезжали с опозданием. Собственный автомобиль не хочу, слишком много возни. А вот мотоцикл в самый раз. Для чего вам в жизни нужны деньги? В какие материальные предметы вы хотите инвестировать свои деньги? А какие нематериальные блага, услуги и впечатления вам хотелось бы приобрести? Каких целей в отношении вашего здоровья поможет достичь ваш доход? А во что вы хотите инвестировать свои средства в сфере красоты и ухода за собой? Исходя из этого, какой суммы вам достаточно, чтобы обеспечить комфортный уровень жизни? Закон третий. Признайте себя причиной своих проблем с деньгами. «Ну что ты ко мне пристал, Альберт? Понятно, что у меня проблемы с деньгами, потому что мне мало платят. Ты видел моего начальника? Вот мошенник. Обещал одну зарплату, а платит другую. На 234 рубля меньше, представляешь? Да и вообще, мне мама всегда говорила, деньги – это зло». Богатые жулики и мошенники, вот как мой начальник. А честные люди всегда бедные, потому что хорошие. Я же хороший, да? Так может, ты, Харитон, и свой бумажник обвинишь в том, что он не удерживает деньги? Так легко и приятно обвинять всех в своих несчастьях. Это большой соблазн. Они плохие, злые, обманщики. А я белый и пушистый, бедный, но Благородный. Давайте поступим так. Если у вас сейчас есть финансовые сложности, то запишите причины этого. Первые, которые приходят в голову. Например, у меня мало денег, потому что маленькая зарплата. Я едва дотягиваю от зарплаты до зарплаты, потому что начальник меня обманывает. Мне никогда не хватает на все, что нужно, потому что в моей семье так всегда жили. Поплачьте над собой, бедненьким. Теперь утрите слезы и посмотрите на эти причины спокойно, как бы со стороны. Не ругайте себя за то, что перекладывали ответственность за собственную жизнь на других людей. Просто настал момент, когда вы постепенно будете брать ответственность на себя. Подумайте, какой вклад вы сами внесли в то, чтобы перечисленные причины возникли в вашей жизни. Допустим, это может выглядеть так. Мне никогда не хватает на все, что нужно, потому что в моей семье так всегда жили. Я до сих пор живу по правилам прошлых поколений. Жизнь с тех пор изменилась, а я не позволяю себе измениться вместе с ней. Я признаю, что то, как я живу сейчас, это результат моих действий. Осознавать свой вклад в собственные неудачи не слишком приятно, но это похоже на извлечение занозы. Потерпите боль при извлечении занозы, и ранка быстро заживет. А если будете делать вид, что занозы нет, то начнется нагноение, рана будет долго заживать, причиняя боль, а может дойти до серьезных проблем. И так в жизни. Если вы отворачиваетесь от своей проблемы, закрываете на нее глаза, то еще долго будете оставаться ее заложником. Чтобы справиться с проблемой, нужно не прятаться от нее, а повернуться к ней лицом. Итак, сформулируйте причины своих проблем, примите имеющийся результат, сделайте выводы и обдумайте дальнейшие действия, чтобы получить Другой результат. Какие финансовые неурядицы есть сейчас в вашей жизни? Подумайте, в чем их главная причина? Что вы сделали для того, чтобы они возникли в вашей жизни? Какие действия вы продолжаете совершать, чтобы ваши финансовые проблемы повторялись? Какой дискомфорт приносят финансовые проблемы в вашу жизнь? А как вы хотите, чтобы было? Исходя из этого, какие действия вы выбираете совершать иначе, чтобы такие обстоятельства больше не возникали в вашей жизни? Закон 4. Формируйте подушку финансовой безопасности. Мне так нужны деньги, я живу впритык, еле-еле свожу концы с концами. «Зарплата у меня не самая маленькая, но я же так люблю тратить. А для чего тогда вообще деньги? Как только зарплата падает мне на карту, я сразу иду и покупаю много всяких вещей. Это же так приятно, тратить деньги на себя. Правда, потом я с трудом дотягиваю до следующей зарплаты. Вот поэтому мне нужно много, очень много денег». Тогда после моих трат будет хоть что-то оставаться. Евпраксия, послушай, у тебя нет денег именно потому, что ты тратишь их подчистую. Твои расходы равны твоим доходам. Что ты говоришь? А, расходы даже больше, и тебе приходится то и дело брать в долг у других людей? Это прямой путь к нищете, дорогая моя. Навязшее в зубах выражение «подушка безопасности» тем не менее остается очень актуальным. Финансовая подушка безопасности просто должна быть у каждого. Следите за тем, чтобы ваши расходы всегда были меньше доходов. Сделайте откладывание денег в впрок обязательной статьей расходов, как покупка хлеба. Важно не откладывать то, Что как-то случайно задержалось после всех трат, а определить конкретную сумму и откладывать ее в первую очередь сразу после получения зарплаты. И остальные деньги уже распределять на коммунальные платежи, продукты и прочее. У большинства людей есть такая черта. По умолчанию тратить все, что они получают. Но это тупиковый путь без сбережений вы никогда не решите своих финансовых проблем. В зависимости от своего ежемесячного дохода определите, сколько вы можете откладывать без особого ущерба для прочих повседневных расходов. Это могут быть 10-15% от зарплаты или фиксированная сумма, например, 3, 5 или 10 тысяч рублей в месяц. Главное – Выполнять это правило неукоснительно и в первую очередь. Возможно, вам придется слегка уменьшить свои расходы для того, чтобы выделять деньги на финансовую подушку. Проанализируйте, от чего вы можете отказаться, на чем сэкономить. Речь не о том, чтобы перестать есть, но даже человек, который бьет себя кулаком в грудь, заявляя, что ни рубля не тратит зря, может найти способ рациональнее использовать средства, чтобы начать накопление. Привыкайте к тому, что вы обладаете постепенно подрастающим банковским счетом. Да, это требует привычки. Деньги имеют вес и нужны мускулы, чтобы его удерживать. Ежемесячно откладывая посильную для себя сумму, вы тренируете эти мускулы. А спускают все деньги те люди, у которых финансовые мускулы неподготовленные и слабые. Таким людям не удержать вес денег. Они подсознательно это чувствуют, поэтому и стремятся избавиться от них как можно быстрее. Способность обладать деньгами, владеть ими, удерживать их – залог финансового благополучия. Начните откладывать прямо сегодня, если еще не делаете этого. До каких пор откладывать деньги? Какая сумма должна составлять подушку безопасности? Подсчитать это просто. Записывайте свои обычные расходы в течение месяца. Допустим, за месяц вы расходуете 50 тысяч рублей. Значит, ваша цель сформировать подушку, равную 6-месячным расходам то есть 300 тысяч рублей. Не сразу, друзья мои, не сразу, но постепенно и неуклонно. Сначала вы сделаете запас на один месяц, затем на два и так далее. Важно помнить, что эти запасы вы не тратите на покупки, не проедаете и не даете в долг. Они лежат на счете и обеспечивают вам определенный срок безбедной жизни на случаи непредвиденных ситуаций. Лучше всего, конечно, иметь подушку безопасности на год или два. Но даже и трехмесячный запас даст вам уверенность, независимость и свободу выбора. Вы больше не пугаетесь строгого взгляда начальника и не трепещете при мысли, а вдруг меня уволят, это будет просто катастрофа. Вы не боитесь строить планы, например, уйти с надоевшей работы и заняться любимым делом. Вы держите голову высоко и смотрите вперед, а не под ноги. И напоследок простой и совершенно очевидный совет. Не кладите все яйца в одну корзину. Держите деньги на нескольких счетах в разных банках. Почему важно иметь финансовую подушку безопасности? Какие преимущества она дает в долгосрочной перспективе? Какой процент от своих доходов вы готовы откладывать, чтобы пополнять вашу подушку? Как вы себя чувствуете, зная, что у вас есть накопления на случай экстренной ситуации? Что вы думаете по этому поводу? Опишите, что вы чувствуете, понимая, что у вас нет накоплений. Как это ощущается в теле? На какой срок вы можете обеспечить себе подушку безопасности уже сейчас? С каких небольших действий вы начнете реализовывать эту задачу? Закон 5. Никому и никогда не давайте денег в долг. И сами никогда и ни у кого не занимайте. «Денег не хватает, это верно. Но я же добрый. Не могу отказать, когда у меня просят в долг. Ну, друзья ведь, как не дать? Вован частенько просит, и Колян тоже. Правда, отдают не всегда. По чесноку так редко возвращают. Серега тоже на мели сидит, я ему подкидываю баблишко. Вообще классно, что у меня много друзей. Егор вон живет на другом конце города, И то заезжает ко мне денег занять. Ну да, он тоже не возвращает. Да мне и неловко напоминать, они же сами понимают, что должок отдавать надо. Они отдадут? Ну ладно, я же не жмот какой-то. Афанасий, давай называть вещи своими именами. Вокруг тебя не друзья, а паразиты и кровососы. Только научившись говорить им «нет», в ответ на просьбы одолжить денег Ты начнешь обретать настоящих друзей. Одалживание денег другому не имеет ничего общего с добротой и заботой. Наоборот, давая деньги, вы отнимаете у человека возможность справляться с вызовами, которые ставят перед ним жизнь. Стать самостоятельным, независимым и думающим. Вы подсаживаете его на иглу паразитизма, и с каждым разом ему все труднее будет слезть с этой иглы. Если же вы постоянно берете деньги в долг, то все сказанное ранее про вас. Вы ставите себя в униженное и зависимое положение. Лучше сократить расходы, чем брать деньги в долг. Лучше жить скромнее, чем становиться денежным наркоманом. Еще один важный момент. Большинство людей стесняются напомнить должнику о необходимости возврата долга. Они маются от нерешительности, пытаются придумать, как бы так намекнуть, чтобы только должник не заподозрил, что ему напоминают про его долг. Это неправильно. История должна быть закрыта. Позволяя должнику бесконечно тянуть с возвратом денег, вы делаете хуже и себе, и ему. На его шее, как и на вашей, висит гиря невыполненного соглашения – которая мешает вам обоим двигаться дальше. Спокойно, без нервозности. Скажите товарищу, что у вас было заключено соглашение, вы даете ему деньги, а он возвращает всю сумму в назначенный срок. Этот срок уже прошел, и деньги нужно вернуть. Да, может быть, собеседник накинется на вас с упреками. «Ты что, не видишь, какая у меня тяжелая ситуация? Тебе не стыдно?» Что ты мне тычешь в нос своими соглашениями? Я же сказал, отдам, когда смогу. В этом случае попрощайтесь со своими деньгами, отпустите их, забудьте совсем, выкиньте из головы. Значит, у этой истории такое завершение. Сделайте выводы и больше не имейте дела с этим товарищем. Кстати, то же самое относится и к вам. Никогда не задерживайте возвращение долга, если уж он у вас появился. Вообще, свобода от долгов дает столько пространства и воздуха в жизни, что человека, добровольно лишающего себя этой свободы, можно только пожалеть. А чтобы научиться решительно отказывать людям, просящим у вас денег, тренируйтесь перед зеркалом. Смотрите прямо, держитесь уверенно, И повторяйте, я слушаю твою просьбу, но я тебе откажу. Мое правило – не давать денег в долг. Надеюсь, мой отказ не повлияет на наши отношения. Человек может уговаривать и настаивать, но помните, что он не может заставить вас делать то, что вы не хотите. Вы ведь не хотите снова накидывать себе на шею эту удавку. Поэтому отвечайте «нет». Это касается не только денег, но и любых настойчивых просьб, которые нарушают ваши границы и противоречат вашим интересам. «А что, если я откажу, а человек обидится и перестанет со мной общаться?» – спросите вы. «Отлично! Радуйтесь, что вашей жизни стало одним паразитом меньше!» Не нужно удерживать в своем окружении людей, которые выбирают игру в обидки, Вместо честных и равноправных взаимоотношений. Почему нужно научиться отказывать, когда вас просят одолжить денег? Какие негативные последствия может принести в вашу жизнь привычка безотказно отдалживать? Почему важно самому не становиться должником? Какие негативные стороны вы видите в ситуации, когда у человека много долгов? Исходя из этого, каким будет ваш выбор относительно долгов и должников? Как в ближайшее время вы можете закрыть все имеющиеся у вас долги? Составьте план из конкретных шагов. Закон 6. Радуйтесь всем доходам и будьте благодарны за возможность совершать расходы. Деньги это грязные бумажки. Я тут на днях столик обслуживала. Да, подрабатываю официанткой. А что? Наели на три тысячи. А на чай оставили всего сотню. Свиньи зажравшиеся. Денег пожалели. Чтоб они подавились. Сами жируют. А другим денег дать жалеют. Да при чем здесь зарплата? Я в официантке пошла ради чаевых. Недавно курсы маникюра окончила. На подружке тренировалась. Я ей сказала, заплати мне 420 рублей за материалы. Она и заплатила. Это я понимаю, хотя надо было стрясти с нее больше. У нее этих бумажек полно, пусть и со мной поделится. Капиталиночка, твоей активности можно позавидовать. Ты научилась маникюр делать, и официанткой успеваешь работать, и на чай получаешь. Это прекрасно, так держать. Активность лишней не бывает. Как говорится, под лежачий камень вода не течет. Но для того, чтобы удача была на твоей стороне, необходимо создавать для нее условия. Радоваться любым доходам и принимать их с благодарностью. Позитивные эмоции – это необходимое условие для привлечения денег в свою жизнь. И здесь нет никакой магии. Хорошо. Я получила новую профессию мастер маникюра и могу приносить людям пользу и красоту. За два часа заработала целых 420 рублей, а заодно и пообщалась с подружкой. Ей понравился маникюр. Я попрошу ее рассказать обо мне знакомым, и у меня станет больше клиентов. Почему нельзя относиться к деньгам с ненавистью или презрением? Настраивая себя на негативное восприятие денег, вы ограничиваете свои возможности зарабатывать больше. Подсознательно вы отталкиваете деньги от себя, поддерживая это неприятие в своей повседневной жизни на уровне поступков. Поведение человека обусловлено тем, какие подкрепления он получает. Проще говоря, нужно подкреплять радостью и позитивом получения любых доходов, даже самых скромных. То, что вы поддерживаете и подкрепляете, остается в вашей жизни. Закон действует и в обратном направлении. Платить за качественные услуги и товары нужно с радостью и благодарностью. Если в ресторане вас обслужили быстро, доброжелательно, с улыбкой, вежливо, И с вниманием ко всем вашим пожеланиям не грех оставить хорошие чаевые в благодарность за качественный сервис. Один ходит в продуктовый магазин, как на Голгофу. Опять цены выросли, морковь подорожала на целый рубль, совсем и совести нет. Сплошной грабеж, а не магазин. А другой заходит в тот же супермаркет с удовольствием. Вот хорошо, что магазин так близко от дома. Прямо напротив. Очень удобно. И ассортимент отличный. Здесь есть все, что мне нужно. А еще открыли отдел свежей выпечки. Вообще квас! Я пирожки с капустой очень уважаю. А сама печь не люблю. Полдня уходит. Да и вкус не такой. Спасибо добрым людям, что экономят мне время. Тренируйте позитивные эмоции, ведь от этого зависит, какие события вы будете создавать в своей жизни. Тренируйте позитивные убеждения, ведь они формируют вашу реальность. Для усиления эффекта лучше всего проговаривать их вслух. Например, «Я так рада, что могу покупать хорошую обувь. Для меня важно иметь удобные туфли и ботинки». Ведь у меня работа на ногах, а здесь как раз продают обувь, сделанную по отличным лекалам, на мои ноги просто идеально. Спасибо людям, которые ее придумали и производят. Я рада, что могу заплатить за качественную обувь, которая так облегчает мою жизнь. Не нужно бояться денег, заискивать перед ними или осуждать их. Сами по себе деньги нейтральны. Это вы наделяете их какими-то свойствами. Относитесь с удовольствием и к приходу, и к расходу денег. И они станут для вас хорошим помощником в любых делах. Что вы выбираете думать о деньгах, приходящих в вашу жизнь? Какие эмоции вызывают у вас эти мысли? Почему важно быть благодарным деньгам, пришедшим к вам благодаря вашему труду? Как вы можете подкреплять позитивное отношение к своему заработку? Как вы выбираете относиться к оплате качественных товаров и услуг? Почему выгодно отмечать качественный сервис и быть за него благодарным? Как вы можете потренировать позитивные убеждения относительно стоимости и качества товаров и услуг? Что еще поможет вам с удовольствием относиться к приходу денег и с благодарностью к их расходу на качественные товары? Какие небольшие шаги вы можете сделать уже сегодня, чтобы начать формировать позитивное отношение к приходу и расходу денег? Закон 7. Следите за своими мыслями и языком, когда говорите и думаете о деньгах. Так хочется побольше денег, но их ужасно сложно зарабатывать и вечно не хватает. В нашей семье всегда считали, что нельзя гнаться за деньгами, а то совесть потеряешь. Никогда мои родители не жили богато, и мне это не надо. У меня никогда не будет много денег, да и правильно. А денег все несчастья, но их так хочется, столько всего хочется купить, а денег нет. Неонила, ты же сама внушаешь себе неспособность зарабатывать, сама закрепляешь финансовый беспорядок в жизни. Ты думаешь, что разговариваешь со мной, а на самом деле вдалбливаешь в свое подсознание все эти фразы про бедность. Прислушайтесь к себе, какие фразы и выражения вы используете, говоря о деньгах. Исключите из своего лексикона такие фразы, как «Это дорого», «Я никогда не смогу это купить», «Лучше быть бедным», «Никогда у меня не будет достаточно денег». Вместо этого подумайте о другом. Действительно ли мне это необходимо? Как я буду этим пользоваться? Почему для меня важно купить это? Выгодна ли эта покупка для меня? Вписывается ли она в мой желаемый образ жизни? Если на все эти вопросы у вас есть положительные и продуманные ответы, тогда задайте себе следующий. Как я могу заработать на эту покупку? Есть такой важный прием. Перед тем, как решиться на покупку какой-то вещи, Неплохо бы попользоваться ею и опробовать на деле. Своего рода тест-драйв. Только так вы сможете точно понять, подходит ли вам эта вещь. Например, если вы присматриваете квартиру в определенном микрорайоне, то снимите здесь жилье на несколько суток, собираетесь записаться на дорогостоящую и долгосрочную программу обучения – Договоритесь с преподавателем о паре индивидуальных занятий перед тем, как принимать решение. Загорелись идеей приобрести самую последнюю модель пылесоса? Найдите, где ее можно взять на паракат и попробуйте, удобна ли она в пользовании. Так вы избежите расходов на вещь, которая может оказаться для вас неподходящей и даже вовсе ненужной. Если в итоге вы решите приобрести ее, то вам легче будет распланировать шаги по накоплению денег на покупку. Принятое решение всегда стимулирует поиск средств. А расход денег в этом случае подсознательно воспринимается не как ужасная трата, а как инвестирование в собственное удобство, развитие или повышение уровня жизни. А пока вот вам задание. Прислушайтесь к тому, что и как другие люди говорят о деньгах, и затем почистите собственную речь от негатива. Какие фразы, встречающиеся в этом пункте, присутствуют в вашей жизни? Как они влияют на ваше восприятие денег? А на восприятие стоимости товаров или услуг? Как бы вы хотели относиться к стоимости товаров или услуг? Какие мысли... Вы выбираете для себя по этому поводу. Как вы выбираете относиться к количеству денег в вашей жизни? Что вы выбираете думать о деньгах и покупках? Когда вы думаете таким образом, какие эмоции у вас возникают? Для каких крупных покупок, запланированных в вашей жизни, вы уже сейчас можете провести тест-драйв? Почему выгодно проводить тест-драйвы? А чем грозит дорогостоящее приобретение беспробного пользования этим предметом или услугой? Исходя из этого, какие действия вы уже наметили на ближайшее время? Закон 8. Деньги – это не цель, а следствие ценности, которую вы создаете. Да мне, Альберт, честно говоря, вообще все равно, чем заниматься. Лишь бы платили нормально. Все ведь работают за бабло, разве нет? Деньги главное, а что нужно делать на этой работе, разберусь на месте. Без денег ты никто, а с бабками уважаемый человек. Да я на все согласен, если платят как следует. Кстати, а ты сколько платить будешь? Если деньги хорошие, я с тобой. Ты, Акинфи, никогда не будешь уважаемым человеком, потому что деньги для тебя – главная цель. На самом деле деньги не более, чем побочный эффект той ценности, которую ты создаешь для других людей. Правда, я не уверен, что ты понял эту фразу. Что бы вы ни делали, необходимо понимать, для кого вы работаете, какую ценность создаете, от каких проблем избавляете людей, какое решение им даете – И в чем ваше преимущество? Не все в жизни можно купить за деньги. Радость от занятия любимым делом, роста собственного мастерства, преодоление препятствий, искренней благодарности людей, которым вы помогли решить их проблему, зачастую бывает круче, чем пачка денег. Но если вы вкладываете в работу свои нематериальные ресурсы, знания, умения, желания, позитивный настрой и так далее то рано или поздно такой подход приведет и к материальному благосостоянию. Этот путь будет короче, если вы примете за правило рассчитывать только на себя, принимать ответственность за собственный труд и развитие личного бренда. Не начальник вам мало платит, а вы сами организовали свою работу так, что она мало стоит. Какие выводы можно из этого сделать и какие шаги предпринять? Кто ваш потенциальный клиент? Какую пользу вы предоставляете клиентам посредством своей деятельности? Какие эмоции дает клиентам результат вашей работы? Что вы думаете о себе как о профессионале? Какие эмоции у вас вызывает ваша деятельность? Что в вашей профессии вас особенно вдохновляет? Что вы можете привнести в свою работу, чтобы повысить ее ценность для ваших клиентов? Почему развитие своего бренда важно для личного и финансового роста мастера? Как вы можете развивать личный бренд в своей профессии? С каких шагов вы можете начать заявлять о себе как о специалисте в социальных сетях? Закон 9. Не хвастайтесь и не давайте обещаний, которые невозможно выполнить. Слушай, Альберт, такая тема. Я с зарплаты собираюсь купить себе одну штуку, с помощью которой смогу читать мысли других людей. Еще телепортироваться в любое место на Земле и путешествовать во времени. Представляешь, каким всемогущим я стану, когда куплю ее? Я тебе тоже дам попользоваться, обещаю. На следующей неделе точно. «О, Альберт, оказывается, это совсем не то, что я думал. И вообще, такой аппарат, чтобы э, мысли читать и во времени перемещаться, нигде не продается». Эх, опять она болтала лишнего, как обычно. «Вот я дурак, идиот, шут Гороховый. Лучше бы я под землю провалился». «Знаешь, Маврикий, ты словно на качелях раскачиваешься от воображаемого могущества к самоуничижению». Видимо, у тебя сформирована такая эмоциональная потребность метаться от одного полюса к другому, от эйфории к страданию. Но не обязательно ведь устраивать себе страдания, чтобы потом испытать облегчение. Можно и без таких качелей чувствовать себя хорошо и спокойно, и сохранять равновесие. Это относится к любой сфере жизни. И к деньгам, конечно, тоже. Многие люди имеют привычку заранее хвастаться своими будущими заработками и покупками. Почему это плохо? Во-первых, вы искушаете других людей завидовать вам. Во-вторых, вы можете обнадежить другого человека, но не выполните обещанное. Гораздо лучше рассказать о том, что уже состоялось, заработано и куплено. Для этого нужно тренировать способность спокойно воспринимать подъемы и спады. Эмоциональные качели только вредят. Поэтому учитесь ровно относиться к любым поворотам в жизни, как позитивным, так и негативным. В этом месяце я заработал вдвое больше, чем ожидал. Что ж, хорошо. Я проболела, не выполнила свой план и не получила никакой премии да и зарплату получила меньше, чем всегда. Но ничего страшного, потом наверстаю. Чего не стоит делать, так это сразу вываливать ваши новости, хорошие и плохие, на каждого встречного, разбалтывая все, что приходит вам в голову. Сделайте глубокий вдох, выдохните и скажите себе, «Да, это так, и что я теперь буду делать?» Если чувствуете, что ситуация все же слегка выбила вас из колеи, Переключитесь на что-то другое, например, посмотрите любимый фильм. То новое, что пришло в вашу жизнь, не нужно безудержно расплескивать по сторонам. Дайте ему возможность осесть у вас внутри. Тогда оно не будет иметь над вами власти, и вы сможете контролировать его и управлять им. Обязательно следите за договоренностями, которые заключаете с другими людьми, И никогда не обещайте того, что вы не можете или не хотите выполнять. Часто люди дают ложные обещания, чтобы казаться хорошими в глазах окружающих. Но представьте, какие эмоции полетят в адрес такого обещальщика, когда он не сможет ничего выполнить. Зачем намеренно притягивать к себе столько негатива? Приучитесь выполнять все, что пообещали. Не забывайте передоговариваться, если условия изменились. А если вы нарушили свою договоренность с другим человеком, то обязательно извинитесь и компенсируйте нанесенный урон. Как-то я присутствовал на семинаре, ведущий которого опоздал минут на 20. В зале сидели в ожидании 100 человек. Ведущий бодро выскочил на сцену с какой-то шуточкой и, не извинившись сходу, начал свой монолог. После этого несколько участников встали и ушли, и правильно сделали. Чему может научить человек, который позволяет себе нарушать договоренность и делать вид, что ничего не произошло? Причем тут деньги, а они находятся в прямой зависимости от вашего уважения к самому себе и другим людям. Почему вредно хвастаться запланированными приобретениями? Чем полезен? Навык спокойного отношения к подъемам и спадам относительно заработка. А к чему может привести слишком эмоциональное отношение к подъемам и спадам в финансах? Как вы выбираете относиться к договоренностям в своей жизни? Почему полезно выполнять свои обещания? Что будет, если заключать ложные договоренности? как заключение четких договоренностей влияет на количество денег в вашей жизни. Закон 10. Не верьте в сказки о высокой доходности и не ведитесь на красивые обещания. Я тут нашел классное предложение. Вложишь 10 тысяч рублей, а через день они превратятся в 20 А если я приглашу туда своих друзей, и они тоже вложат деньги, то мне капнут целых 50% с этой суммы. Представляешь, как я сразу разбогатею. Это очень, очень выгодное предложение. Я не лох какой-нибудь, я все проверил. Отзывы хорошие, люди вообще миллионы за месяц зарабатывают в этой системе. Есть парочка отрицательных отзывов, что это мошенничество. Но их же наверняка завистники пишут. Я не обращаю на них внимания. Давай со мной, Альберт, точно не прогадаем. Дорогой Серафим, не будь дураком, ущипни себя посильнее за ляшку. К сожалению, люди верят в то, во что хотят верить. Невозможно отнять у них неистребимое желание чуда. Чем сващий ложь, тем больше она кажется правдой. Но ты, дружище не ведись на такой развод. Финансовые пирамиды продолжают возникать, а их организаторы наживаться на простаках. Искусные манипуляторы знают, на что надавить, на стремление глупцов мгновенно и без усилий обогатиться. В итоге эти глупцы мгновенные без усилий теряют свои деньги навсегда и безвозвратно. Сложно отказаться от условий, которые кажутся такими волшебно привлекательными, правда? Но я призываю воспринимать сладкие обещания как знак опасности. Чем больше вам обещают, тем быстрее и дальше вы должны уйти от этих товарищей. Чем активнее вас уговаривают, тем сильнее опасность. Мошенники часто используют уловку срочности «вложи деньги сегодня», Только до полудня такие выгодные условия. Осталось всего одно место. Завтра будет поздно. Стоп! Задайте себе резонные вопросы. Кто эти люди, которым вы собираетесь доверить свои деньги? Чем занимается их компания? Доступны ли их учредительные документы? Имеют ли они лицензию? Какой договор они заключают с пользователями? За счет чего происходит такой невероятный прирост? Каковы условия получения своих денег обратно? Уверен, что вы не найдете у мошенников четких и внятных ответов на большинство из этих вопросов. А ведь не зря пословица предостерегает «не зная броду, не суйся в воду». Люди склонны подчиняться стадному инстинкту. Если вся толпа идет в одном направлении, я тоже пойду со всеми. А куда толпу ведут, на убой или к обрыву, разбираться не стану. Любое важное решение необходимо принимать на ясную голову. Перед тем, как инвестировать деньги, ответьте на следующие вопросы. Будет ли это вашей заботой о себе и строительством водопровода? То есть принесет ли долгосрочную выгоду в перспективе? Соответствует ли это вашим жизненным ценностям? Разбираетесь ли вы в теме и знаете ли о рисках? Если по всем пунктам ответ «да», значит инвестируйте. И помните, что ответственность за принятое решение лежит на вас, а не на чужом дяде. Как вы определяете финансовые манипуляции в своей жизни? Назовите несколько конкретных критериев, для определения финансовой манипуляции. Почему важно иметь максимум информации о своих партнерах по бизнесу? Как это положительно скажется на развитии ваших дел? Что будет, если заключать договоренности с незнакомыми людьми? Как вы выбираете относиться к финансовым манипуляциям? Какие действия важно предпринять, прежде чем выложить куда-либо деньги? Что будет, если игнорировать эти пункты? Что вы сделаете, чтобы оградить себя от возможных контактов с мошенниками? Закон 11. -й. Не сравнивайте себя с другими людьми по уровню доходов. Нет, но ну какой смысл дружить с едвигой? Она зарабатывает копейки, не то что я. И чему она может научить тому, как зарабатывать 20 тысяч в месяц? Ха-ха, не смеши меня. Раньше-то у нее был муж богатый, мы и дружили, и встречались часто. А потом она развелась, денежат стало в разы меньше, но я и перестала с ней общаться. Зато вот с Камилой подружилась, она зарабатывает 100 тысяч. Но мне до нее далеко, она такая вся красивая, ухоженная, по курортам разъезжает и шмотки дорогие покупает. А я что, прямо никто по сравнению с Камилой. Какие-то жалкие 40 тысяч в месяц. Это у тебя, Аграфена, дурная привычка. Мерить людей деньгами. Почему дурная? Потому что ты видишь лишь этикетки, а не человека. Но общаешься ты с людьми, а не с бумажками и цифрами. Считать себя хуже тех, кто зарабатывает больше, это путь к бедности. Как и считать себя лучше тех, кто зарабатывает меньше. И вообще... Богатство и нищета не в кошельках, а в головах. У каждого человека своя дорога и своя ценность. Смотрите не на сумму заработка, а на сильные стороны человека. Чему вы можете у него научиться? В чем он может стать для вас примером? И если смогли что-то почерпнуть из общения с ним, то будьте ему благодарны за это. Все знают, что зависть – плохое чувство но от нее трудно избавиться. Для начала попробуйте пожелать что-то хорошее тому человеку, которому испытываете зависть. Пожелайте ему здоровья, хороших выходных или удачи на собеседовании. Сместите фокус своего внимания с негативной эмоции на позитивную. Эмоции порождают мысли, а мысли приводят к действиям. Зачастую мы следуем эмоциональному шаблону, закрепляя негативные мысли и автоматические действия, и все это ведет к повторяющимся ситуациям в нашей жизни. Когда мы сознательно направляем внимание на позитивную эмоцию, она трансформируется в позитивные мысли, действия и ситуации. Желая другому человеку того, что вы сами хотите, вы постепенно привлекаете желаемое в свою жизнь. Почему важно не сравнивать людей по уровню их доходов? С каких сторон вы обычно оцениваете личность человека? Что для вас значит испытывать зависть? Какие мысли она формирует в вашей голове? Что вы чувствуете, когда завидуете? Почему нужно избегать чувства зависти? Что вы выбираете вместо этого? Почему вы выбираете чувствовать именно это? Исходя из этого, как вы будете поступать в следующий раз? Закон 12. Берите деньги только за качественно оказанные услуги или качественный товар. Работа у меня тяжелая. Ну, не так, чтобы прямо тяжело работать, а клиенты всякие попадаются. Иногда просто в морду дать хочется. Вчера один привязался. Почему колесо криво поставлено? Почему, почему? Какое колесо было, такое и поставлено. Если оно кривое, я-то тут при чем? Плати бабки за работу. Нет, говорит, не буду платить, пока не исправишь. Вот еще. Я что ли даром ковырялся с его машиной? Ну пришлось слегка надавить на мужика. Сказал ему что шеф с меня штраф сдерет, если клиент не заплатит, а у меня мать больная. Про мать я выдумал, конечно выдумал, разжалобил чела, и он все-таки заплатил. А со своим колесом пусть сам разбирается, это вообще не мое дело. Пофнутий. Ошибка в том, что ты думаешь только о сиюминутной выгоде. Ведь этот клиент больше не придет в шиномонтаж, где ты работаешь. И друзьям своим скажут, что здесь плохо обслуживают. Ты потерял не одного клиента, а нескольких. Значит, потерял доход. Лучше бы ты работал на совесть, делал все качественно. Тогда люди сами бы приезжали к тебе и деньги охотно платили. Не пришлось бы на них давить. Знаешь, чего ты добился? Ты заклеймил позором себя, свою компанию и своего шефа. Привыкайте думать на долгосрочную перспективу, если хотите прийти к большим доходам. Ничто так не портит вашу репутацию, как низкое качество ваших товаров и услуг. Главное ведь не продать, а выстроить доверительные и взаимовыгодные отношения с клиентами, чтобы они приходили к вам снова и снова и рекомендовали вас родным и знакомым. Человек с мышлением бедняка не будет заморачиваться с качеством и профессионализмом. Его задача — срубить деньжат по-быстрому и исчезнуть, пока не побили. Человек с мышлением миллионера постоянно оттачивает свой профессионализм и уровень работы, тем самым повышая свою ценность и свой ценник. Уважающий себя специалист не станет брать деньги, которые ему подают из жалости, или чтобы отделаться от него. Такие деньги не принесут стабильности и благосостояния. Прежде чем брать деньги у другого человека, убедитесь в том, что вы ему по-настоящему полезны и что клиент действительно рад получить то, что вы ему предлагаете. Почему выгодно инвестировать в качественные товары? Что будет, если не выполнять это правило? Какие преимущества вам даст приобретение товаров и услуг высокого качества? Какие требования вы предъявляете к специалисту-поставщику необходимых для вас услуг? Как вы поймете, что сами можете быть полезны человеку как классный специалист? Исходя из этого, какие действия вы предпримете в сфере отношений с клиентами? Закон. 13. -й. Не берите кредиты на покупку пассивов, которые не приносят доход. Альберт. Да ты дурачок. Жить надо сегодняшним днем. Кто знает, что будет завтра. Может, кирпич на голову свалится. И все. А ты тут рассуждаешь про долгосрочную перспективу. Через неделю у нас большая корпоративная тусовка. Мне просто необходимо купить себе часы, «Ролекс. Итальянский галстук и денег на карту побольше кинуть, чтобы девочек наших угостить и на лимузине покатать. А ты предлагаешь все это на пять лет отложить? Денег, конечно, у меня нет. Ну а кредиты на что? Я уже заявку отправил, мне одобрили. Как гасить кредит? Что-нибудь придумаю, например, маму попрошу за меня выплачивать». «Ну, конечно, Епифан». Ты намного умнее нас. Ты лучше всех знаешь, как пустить пыль в глаза и повесить свои проблемы на близких людей. Не буду тебя переубеждать. Но вам, дорогие слушатели, настоятельно советую избегать потребительских кредитов. Миллион людей берут кредиты или влезают в долги, чтобы слить деньги на жратву, понты и выпендрешь. Естественное продолжение такой истории Они не могут вернуть долг вовремя, прячутся от кредиторов, перезанимают снова и снова, втягивают родственников в свои проблемы и годами крутятся в колесе нищеты и зависимости. Деньги легче заработать, чем тащить на своей шее долги и необходимость выплачивать кредиты. Думайте о том, как увеличить свои доходы или в чем сократить свои расходы а не о том, в какой банк бежать за кредитом. Впрочем, если вы хотите выложить деньги в актив, который принесет вам доход, то сначала все тщательно просчитайте и во всем разберитесь, чтобы быть настоящим профессионалом в том деле, за которое беретесь. Например, вы опытный дизайнер, и у вас есть постоянные заказчики, но для работы вам требуется новый супермощный компьютер, И более современные лицензионные профессиональные программы, которые помогут вам выполнять заказы быстрее и качественнее. Если вы берете кредит для покупки компьютера и программ, зная, что эти расходы быстро окупятся, то это вложение в актив. Короче, будьте хозяином денег, а не их слугой. Что для вас значит брать кредиты на пассивы? Какой образ жизни формируют такие поступки? Какие отрицательные стороны имеет привычка брать кредиты на пассивы? Приобретение каких важных активов для вас сейчас актуально? Что вы думаете по этому поводу? Какие выгоды это обеспечит вашим клиентам или вам лично? Что вы потеряете, если не будете приобретать данный актив. Исходя из этого, какими будут ваши первые действия относительно ваших активов и пассивов? Закон 14. В случае неудачных покупок отпустите их и прекратите себя пилить. Ты представляешь, Альберт, купила на рынке две банки меда, а он оказался подделкой, подкрашенный сироп. «Ну надо же, как меня нагрели!» «Да нет, я эти банки давно соседке отдала. Это еще на прежней квартире было, 15 лет назад. Чего переживаю? А как не переживать? Обидно же!» Просковья Берендеевна. «Вы 15 лет помните про эти банки? Неужели за эти годы в вашей жизни не произошло ничего более запоминающегося, чем та покупка?» Вы тянете за собой многолетние переживания, которые пора давно выбросить из головы. Потраченные деньги не были выброшены на ветер. Вы оплатили свой опыт. Заплатили за ситуацию, которая должна вас чему-то научить. Чему можно научиться на неправильной покупке? Например, тому, что нужно иметь дело только с проверенными людьми и товарами, и только с компетентными специалистами. Компетентность – это наличие результата. Наличие, а не просто возможность когда-то в будущем получить результат. Человек может расхваливать себя и свой товар сколь угодно красноречиво, но слова в данном случае ничего не значат. Всегда смотрите на результаты деятельности этого человека. Допустим, Бригадир ремонтной бригады говорит вам, «Да не сомневайся, хозяин, сделаем тебе ремонт самый лучший. У меня в бригаде вообще самые классные специалисты нашего города. Точно тебе говорю, останешься доволен. Давай начинать, мы готовы. Да и возьмем недорого, потому что человек ты хороший». Сразу видно. Попросите бригадира показать фотографии предыдущих выполненных ремонтов. Поинтересуйтесь, как связаться с хозяевами этих квартир и узнать их отзывы о работе бригады. Затребуйте точную смету предстоящего ремонта. В случае с покупкой меда на рынке тоже можно принять превентивные меры. Например, понаблюдать издали, часто ли к этому продавцу подходят покупатели. Есть ли у него постоянные клиенты. Попросить продавца дать каплю меда на пробу или расспросить знакомых, где и какой мед они покупают. Сожаление о совершенной ошибке ведет к ее повторению. Чем дольше вы из-за нее переживаете, тем больше вероятность того, что вы будете снова и снова наступать на одни и те же грабли. Почему так происходит? Думая о неприятной ситуации, вы держите ее в голове, концентрируете на ней внимание. И ваше подсознание воспринимает это как сигнал о том, что вы хотите ее повторить. Хотите – получите. Конечно, никто не застрахован от ошибок. Но в наших силах уменьшить их число и снизить вероятность. А уж если случилась неудача, то поблагодарите жизнь за хороший урок и отпустите негативные эмоции. Сберегите свое время и внимание для того, чтобы заработать больше денег, более четко планировать расходы и находить новые возможности. Вспомните, когда вы в последний раз делали ошибочную покупку. Что вы думаете и чувствуете по этому поводу? Какие уроки вы извлекли из данной покупки? Что в следующий раз вы будете делать по-другому? Какие важные покупки вам предстоит сделать в ближайшее время? Где вы будете их использовать? Чем эти покупки будут вам полезны? Как вы проверите компетентность поставщика? Назовите пять конкретных критериев. Исходя из этого, какие действия вы совершите в ближайшее время? Закон 15. Никогда не платите вперед за невыполненную работу и никому не позволяйте задерживать вам оплату, если есть договоренность о конкретных сроках. Не везет мне по жизни. У меня от бабуси осталась комната в коммунальной квартире. Я ее уже целый год сдаю. Только за последние 9 месяцев мне съемщик не платит. Нет. Сначала он платил вовремя. Потом сказал, что какие-то сложности с работой и что может платить только за неделю вперед. Всякие же ситуации бывают, я понимаю. Вот и разрешил. Потом он попросил отсрочить оплату. Ну что ж, он нормальный мужик. от чего же не сделать доброе дело? Ну, и вот уже скоро год как не платит. Но я уверен, что заплатит. Я же не могу заставить его съехать. Он мне уже столько должен. Жалко деньги терять. Мне деньги нужны. Я нанял мастера ремонт в комнате сделать, перед тем, как съемщик заселился. Хороший мастер был, правда, ремонт не доделал. Попросил деньги вперед. Я заплатил, конечно, он человек приятный. Так он половину сделал и пропал. Наверное, заболел бедняга. Мне пришлось самому доделывать. Со стремянки упал, ногу повредил. Не везет мне. Невезение тут ни при чем, Ануфрий. Это ты сам своими руками сажаешь паразитов на свою шею и везешь их, заботливо придерживая, чтобы не упали. Ты чуть ли не силой впихиваешь собственные деньги в чужие руки, искушая людей обманывать тебя». Люди будут вести себя по отношению к вам так, как вы их приучаете. Если вы приучили человека сидеть на вашей шее, то он просто не сможет отказаться от этого. Взваливать на себя чужие проблемы – это не доброе дело, а злое, как и в законе номер 5 Встречались ли вам такие товарищи, которые называли «добротой», свое неумение отстаивать личные границы – и говорить «нет» присосавшимся к вопам. А может быть, это про вас? И вы сами приучаете всех окружающих к тому, что вас можно и нужно обманывать. Запомните пословицу. «Кто везет, того и погоняют». Сначала недобросовестный арендатор сделал пробный заход. Стал платить не за месяц, а за неделю. Ануфрий проглотил нарушение договора. Затем арендатор просто не заплатил, хозяин и это слопал. Вот и пожинает плоды своей глупости. Я не удивлюсь, если окажется, что хитрый съемщик сам сдает комнату Ануфрия, кладет денежку в карман и хихикает у него за спиной. Не берите на себя проблемы других людей. Ответственность – это ограниченный ресурс. Он может распространяться только на вас, ваших несовершеннолетних детей и престарелых родителей. Не стоит расплескивать ее на каждого, кому придет охота, запрячь вас в телегу и подгонять кнутом. На старте делового взаимодействия с кем-либо необходимо прописывать, что именно каждая сторона будет делать, если другая сторона нарушит договоренность. Эти условия станут вашим рычагом воздействия на другого человека, В случае обмана с его стороны и спасут вас от растерянности, если обман произойдет. Но и сами будьте любезны соблюдать договоренности. Почему взваливание на себя чужих проблем – это злое дело, а не доброе? Что вы об этом думаете? Что вы чувствуете, решая чужие проблемы за свой счет? Каким негативным эффектом приводит неумение отстаивать личные границы? Какие выгоды получает человек, обладающий навыком защиты своих личных границ? Что вы о себе думаете, когда несете ответственность только за себя? Какие эмоции вы испытываете? Что вы тогда можете делать? Каким положительным изменением в вашей жизни это приводит? Исходя из этого, какие шаги вы сделаете в первую очередь? Закон 16. Считайте себя учредителем и генеральным директором компании, которая называется ваша фамилия, имя и отчество. Ничего ты, Альберт, не понимаешь в жизни. Как можно повлиять на свою зарплату? Да никак. Вот я зарабатываю, ну, неважно сколько. И жду, когда начальник зарплату мне поднимет. Конечно, это произойдет рано или поздно. Лучше бы раньше, чем позже. Денежки-то нужны. Но от меня тут вообще ничего не зависит. Не я же себе ведомость на зарплату выписываю. Дорогая Виалина, кажется, ты воспринимаешь начальника своим родителем, который обязан о тебе позаботиться и обеспечить необходимыми деньгами. Но ты же уже взрослая тетенька, пора уже удочерить саму себя и позаботиться о себе. Пока ты думаешь, что зависишь от зарплаты, назначаемой начальником, так и будешь испытывать финансовые трудности. То есть в любом случае вы работаете на себя. Даже если трудитесь по найму за зарплату, вы работаете на свою репутацию, свой имидж, свой профессионализм. Посмотрите на ситуацию под другим углом. Это не компания наняла вас для выполнения обязанностей, например, бухгалтера. Это вы заключили договор с компанией, чтобы она предоставила вам возможности для самореализации, развития и профессионального роста. Ваша задача – использовать эти возможности на 100% и более. Как можно повышать качество своей деятельности – уровень сервиса и полезность продукта. Как работать над вашим личным брендом? Вариантов очень много. От написания серьезных профессиональных статей или обзоров до коротких видеоклипов по вашей специальности. Путь к благополучию – это делать лучшее, на что вы способны, там, где вы находитесь. Не нужно надеяться, что какой-то начальник сверху заметит, как вам хочется денег и принесет их вам на блюдечки. Развивайте личный бренд. Расширяйте свои навыки специалиста. Углубляйте знания в своей профессии. Повышайте качество своих услуг. Рассказывайте об этом миру. А уж если вы фрилансер или предприниматель, то это просто обязательно. И помните про закон 8. В чем заключается польза, которую вы даете людям с помощью своей профессиональной деятельности? Как вы можете увеличить эту пользу? Что для вас значит развивать личный бренд? Почему важно проявлять себя как специалиста в социальных сетях? Какие преимущества дает специалисту выстраивание личного бренда? Какие выгоды теряет высококлассный мастер у которого не продумана стратегия продвижения личного бренда. Исходя из этого, какие действия вы совершите в ближайшие дни? Закон 17. Направляйте внимание и время не на обсуждение жизни других людей, а на улучшение собственной. Везет кому-то. На кого-то деньги сыплются просто так. Сосед у меня в песочнице вместе играли. А потом, как привалило ему денег в наследство от предков, так и съехал он в элитную новостройку. Сюда и носа не показывает. Или вот девчонка в квартире напротив. Жила, как все. В магазине за кассой сидела. А потом нашла богатого дурака. Выскочила замуж. Теперь на внедорожнике раскатывает. И магазин тот купила вместе с директором. «Я завидую?» «Ты что, Альберт? Чего им завидовать?» «Я-то честный». «Денежки своим трудом зарабатываю, вот этими руками, а все эти бездельники таких честных людей, как я, обкрадывают!» «Да, Порфирий, у всех жизнь складывается по-разному, и я понимаю, почему ты думаешь, что тебе не везет, и наследство на тебя не упало, и богатой женушкой не обзавелся, но переживать из-за этого значит приумножать бедность в своей жизни». Дело не в том, какова ситуация на самом деле, а в том, как ты выбираешь к ней относиться. Есть один фактор, который очень сильно влияет на качество жизни человека. Нет, это не количество денег, и не должность, и тем более небогатые родственники. Это количество незавершенных дел и невыполненных обещаний. Именно из-за этого груза большинство людей чувствуют себя уставшими, измотанными, теряют желание что-то делать для самих себя, развиваться и планировать свое будущее. Они живут одним днем, потому что им трудно даже распрямить спину и посмотреть вокруг себя. Их пригибает к земле ноша не сделанного и невыполненного. Эти люди сами не понимают, почему так тяжело живется, ведь им страшно признать эту ситуацию. И они делают вид, что страдают из-за каких-то внешних причин. Но эту проблему можно и нужно решить. Начните с составления списка дел, которые вам никак не удается завершить. Добавьте в него обещания, которые вы дали, но так и не выполнили. Признайте, что все это есть в вашей жизни. Скажите себе, что в ваших силах завершить дела и выполнить обещания. И делайте это. Пункт за пунктом. Перестаньте перемывать косточки другим людям, ведь ваша собственная жизнь от этого нисколько не улучшится. Займитесь собой. Какие незавершенные дела и невыполненные обещания у вас есть на сегодняшний день? Что вы думаете, находясь в такой ситуации? Какие эмоции вызывают у вас висящие на вас дела? В чем вред накопления незавершенных дел и невыполненных обещаний, данных вами, другим людям? Какие новые перспективы вам откроются, когда вы завершите дела, которые давно уже нужно было довести до конца? Как вы можете продвинуться в решении этих вопросов? Что вам это даст? Исходя из этого, запланируйте первые шаги, которые вы сделаете, прямо сегодня. Закон 18. Сократите общение с людьми, которые постоянно жалуются или на каждом шагу учат вас жизни. Я тут решил свой маленький бизнес начать, арендовать киоск в торговом центре, поставить там копировальную технику и оказывать печатные услуги людям. Рассказал об этом другу, а он «Ничего у тебя не получится, Терентий. Я тоже пять лет назад попытался что-то свое сделать, и ничего не вышло. И ты даже не начинай, только деньги потеряешь». И мама то же самое сказала. «Сиди, сынок, и не высовывайся. Тебе что, плохо работать вахтером? Куда ты в бизнесменщики лезешь?» И в самом деле, а вдруг не получится? А мой друг по жизни невезучий. У него все время что-то случается». Он приходит ко мне каждую неделю и жалуется. То его жена побила, то велосипедист наехал, то мобильник вытащили. Жалко его, конечно, хотя и надоело выслушивать его нытье. Но он мой друг, ему больше не с кем поделиться. Терентий, как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Твое благополучие является побочным эффектом твоего окружения. Если ты действительно хочешь добиться чего-то в жизни, то держись подальше от нытиков, жалобщиков, неудачников и тех, кто в тебя не верит. У тебя наверняка бы все получилось, просто нужно хорошо продумать и просчитать план своего бизнеса. Еще не поздно это сделать. Человек – существо внушаемое. Он впитывает в себя то, что его окружает. Жалобы заразны. Тот, кто жалуется, считает себя не причиной, а следствием. Он заранее принял свою полную неспособность повлиять на ситуацию, признал себя жертвой. Когда такой человек попадет в ваше окружение, вы волей-неволей поддадитесь влиянию его жалоб и нытья. У вас появится стойкое желание сочувствовать ему, давать советы и даже подставлять свое плечо в трудную минуту которая у него длится постоянно. Вы не заметите, как взвалите на себя этого паразита. Другая крайность – доброжелатель, который постоянно учит вас, что и как вы должны делать. Это пассивно-агрессивное поведение. Такой заботливый товарищ в действительности хочет сделать вас зависимым и безвольным, послушным и подчиненным. Он будет постоянно вам напоминать, как много для вас делают, и утверждать, что лучше знает, что для вас хорошо, с кем вам нужно дружить, что есть, о чем думать, где отдыхать и кем работать. Может быть, вас это и устраивает, но вы не сможете выстроить собственное финансовое благополучие, пока за вас все решает кто-то другой. Благополучие всегда прямо пропорционально ответственности. Поэтому я предлагаю вам собраться силами и выводить эти два типа людей из вашего окружения. Поверьте, вы начнете свободнее дышать, когда они перестанут лить вам в уши своей речи. Как Терентий мог бы ответить своему приятелю, который отговаривает его начать бизнес? Например, да я понимаю, что это твое мнение, но прошу тебя его не высказывать. Я сам решу, что мне делать, а чего не делать. А когда кто-то ездит вам по ушам бесконечными жалобами, вы имеете право сказать «Я понимаю, что тебе нужен слушатель, но извини, я не готов им стать». Этот закон имеет и обратную силу. Не жалуйтесь и не нойте. Не лезьте с непрошенными советами в чужую жизнь. Эти действия отнимают у вас энергию, которую лучше направить на решение своих финансовых задач. Какие мысли рождают у вас общение с вечными жалобщиками? Какие эмоции вы испытываете по отношению к таким людям? Исходя из этого, каким образом вам было бы комфортно с ними общаться? Какие выгоды даст вам выбранный стиль общения? Что будет, если в вашем окружении появится слишком много жалобщиков? Как это отразится на вашем психологическом состоянии? Почему важно замечать вокруг себя пассивно-агрессивное поведение доброжелателей? Вспомните, есть ли у вас такие знакомые? Какие мысли рождают в вас советы, данные заботливым собеседникам? Что вам хочется сделать после таких советов? Исходя из этого, Как вы выбираете поступать по отношению к жалобщикам и излишне заботящимся о вас людям? Закон 19. Тренируйте свою способность замечать денежные потоки и использовать потенциал территории. Нет, ты не понял, Альберт. Я делаю только свадебные прически. Нет, никакие другие не делаю. Нет, макияжем не занимаюсь и маникюром тоже. Да, конечно, клиентов мало, все хотят получить весь комплекс услуг сразу, но это не для меня. Вот я умею делать три варианта свадебных причесок, и зачем мне учиться чему-то еще? Денег не хватает, верно, но это потому, что клиенты капризные очень. Я что, виновата в этом? Ну что ты, лукерья, конечно ты не виновата. И в самом деле, зачем тебе расширять свои услуги, тратить время на учебу? Ни к чему все это. А то, что скоро твои клиенты и вовсе пропадут, так это их вина. Правда, ты лишишься заработка, но для этого у тебя есть брат с сестрой. Прокормят, ты же им не чужая. Друзья, надеюсь, вы понимаете, что это ирония. В действительности нежелание лукерии стать более полезной для клиентов сильно ограничивает ее возможности. Люди... Всегда ставили ветряные мельницы не в лесу, а на открытом возвышенном месте, чтобы использовать энергию ветра, а водяные – у ручьев и рек, чтобы использовать энергию течения. А что можете использовать вы? Наша героиня могла бы легко увеличить свой доход в 2-3 раза, если бы научилась делать макияж и освоила еще 3-4 варианта причесок. Могла бы расширить клиентуру, если бы договорилась со знакомой маникюршей о взаимном обмене клиентами. Я буду советовать тебя моим клиентам, если ты будешь давать своим посетителям мои координаты. Нам обеим будет выгодно. Денежные потоки текут повсюду вокруг вас. Оглядитесь внимательно и постарайтесь заметить какие-то мелочи, которые раньше упускали из виду. Подумайте, как еще я могу заработать, чтобы принести пользу людям, и все были довольны. Допустим, вы репетитор по математике и помогаете ученикам справиться со школьной программой. Хорошо, если вы завалены работой и деньги текут к вам рекой. А если нет? Думали ли вы о том, чтобы сделать несколько видеоуроков на популярные темы? А может написать пособие, разработать игру или организовать математический онлайн-клуб, или заинтересовать математикой родителей ваших учеников, или, наоборот, ребят 5-6 лет, или начать преподавать ментальную арифметику. Все это может принести вам дополнительные доходы. Пусть это станет вашим заданием на ближайшую неделю составить список денежных потоков в вашей сфере. Какие денежные потоки вы замечаете в своей профессиональной сфере? Как вы можете использовать эти потоки для своей выгоды? Какую пользу принесет вам использование каждого потока? Почему важно замечать и использовать выгодные для вас денежные потоки? Как это отразится на вашем финансовом благополучии? Как отразится расширение ваших возможностей на вашем профессиональном росте? Чем вредно игнорировать попутные ветры для вашего бизнеса или карьеры в долгосрочной перспективе? Исходя из этого, какие действия вы предпримете, чтобы прямо сейчас начать тренировать свою способность использовать потенциал, заложенный в окружающей территории? Закон 20. Пересмотрите свое отношение к обеспеченным людям и думайте, чему я могу у них научиться. У нас в ресторане работает один пацан хмырь сопливый. Так он себе машину новую прикупил, одеваться в последнее время стал модно, в спортклуб взял абонемент, качается там. Мне шепнули, что он чаевыми с каждой смены по 4-5 тысяч получает. Это сколько же в месяц выходит, а? Что-то тут нечисто, наверное, сговорился с Мэтром. Тот ему тайком хорошие столы дает. А мне плохие. У меня-то чаевыми получается рублей 500 максимум, а этот урод по несколько тысяч собирает. Где справедливость? Он и работает-то не лучше меня. Ну, улыбается клиентам Обслуживает, конечно, быстро. Да, берет дополнительные смены. Курить бросил. Говорит, что клиентам не нравится, когда от официанта табаком пахнет. А при чем здесь это? При том говорила, что твой коллега работает намного эффективнее, чем ты. Результатом становятся его более высокие заработки. Ты считаешь, что именно он виноват в твоих проблемах? А может быть, лучше воспользуешься его примером и попробуешь делать как он, глядишь, и у тебя чаевых прибавится. Дело еще и в том, что не каждый бедный человек несчастен. Можно зарабатывать немного, но быть вполне довольным, потому что на все хватает. Но когда человек злится на окружающих из-за своей бедности, словно другие люди отнимают его деньги, такое настроение нужно менять. Присмотритесь к тому, как работают люди, получающие больше вас. Что они делают по-другому, не так, как вы? Из рассказа Гаврилы очевидно, что его коллега всегда улыбчив и доброжелателен гостям ресторана. Обслуживает быстро, выглядит отлично, внимателен к деталям, которые нравятся или не нравятся клиентам и старается улучшить свой сервис. То же самое может делать и Гаврила. Может, но не хочет. Видимо, ему больше нравится страдать от воображаемой несправедливости и упиваться собственной бедностью. Обесценивание заслуг другого человека ни на шаг не продвинет вас к увеличению доходов. Более того, эта эмоция делает вас слепым, глухим и неспособным принимать правильные решения. Если кто-то обогнал вас в заработках, то учитесь у этого человека, а не поливайте его грязью. Будьте ему благодарны за то, что он подал вам пример. Благодарность вообще очень конструктивное чувство. Подумайте, за что вы можете быть благодарны в своей жизни прямо сейчас? Что хорошего у вас есть? Здоровье? Да вы счастливчик. Собственное жилье? Это уже очень много. Любовь и поддержка близких людей далеко не все это имеют. Работа рядом с домом просто прекрасна. На самом деле повод для благодарности вторичен. Гораздо важнее сама привычка к этому чувству. Научитесь радоваться мелочам. Тому, что закончился дождь, нашлась потерянная книга, автобус пришел быстро и новая обувь не натирает. Поэтому, уважаемый слушатель, расслабься и перестань ругать своего коллегу. Постарайся перенять его полезные навыки и внедри их в свою работу. Не нужно внедрять все навыки сразу и моментально. Перенимай постепенно, чтобы они стали для тебя привычными и естественными. Удачи тебе! Почему важно учиться у людей, имеющих высокие доходы? Какие преимущества это дает для вашего финансового роста? В чем состоит риск обесценивания заслуг другого человека? О чем вы думаете, когда обесцениваете деятельность другого человека? Какие эмоции при этом испытываете? Как бы вы хотели, чтобы к вам относились в подобной ситуации? За что вы можете быть благодарны в своей жизни? Как вы можете тренировать чувство благодарности каждый день? Почему благодарным быть выгодно? Исходя из этого, какое отношение к успешно высокооплачиваемым профессионалам в своей сфере вы выбираете для себя? Закон 21. Думайте о том, как монетизировать любимое дело. Мне так нравится ремонтировать мобильные телефоны. Очень люблю это делать. Ко мне и друзья все время обращаются. Я им тоже чиню. У меня все получается. Я во всех моделях разбираюсь. Нет, денег за это не беру. Как же с друзей брать оплату? Чиню бесплатно. Зато друзей у меня много. Каждую неделю новые друзья появляются, просят починить мобильник. Да нет, разве на это можно заработать? Мне просто нравится копаться в телефонах, вот и все. А работа у меня есть, маляром в строительной бригаде. Терпеть не могу красить стены, но надо же как-то на жизнь зарабатывать. Харитон, дружище, ты сам себя уговариваешь, что на твоем любимом деле невозможно заработать. В чем бы человек ни был уверен, он всегда найдет этому подтверждение. Вот и ты всеми силами держишься за свои убеждения и продолжаешь вкалывать на нелюбимой работе. А зачем? Или вы, как Харитон, полагаете, что любимым делом нужно заниматься только для души, а не для денег? Я уверен, что если вы пороетесь в интернете – то найдете людей, которые неплохо зарабатывают как раз на том, что является вашим хобби. Харитону нужно сделать лишь несколько простых шагов. У него уже есть достаточно широкий круг заказчиков, которые рекомендуют его своим друзьям. Первое, что можно сделать, это просить клиентов об отзывах и выкладывать их в социальные сети вместе с фотографиями подчиненных телефонов. Можно писать небольшие профессиональные посты об особенностях разных типов телефонов. С новых клиентов, которые будут обращаться за ремонтом, уже брать оплату и также просить отзывы. Со временем оформить сайты себе и своих услугах, параллельно работать над развитием личного бренда, писать более серьезные статьи и выкладывать видеоконтент. Все это можно делать без отрыва, от основной работы. А когда доходы от ремонта телефонов станут стабильными, будет несложно уволиться с ненавистной работы и посвятить все свое время любимому делу. Вероятно, уже скоро Харитону понадобятся помощники и подмастерия, и у него появится собственный успешный бизнес. Согласитесь, жизнь становится намного счастливее, когда человек делает то, что приносит ему радость и доход. Он просыпается с желанием поскорее приняться за работу и засыпается удовлетворением от достигнутых результатов. Если же вы не знаете, какое дело вам по душе, ищите, пробуйте. У вас точно есть к чему-то предрасположенность и тяга. И не ходите годами на унылую и бесперспективную работу, словно на каторгу. Что вас вдохновляет в вашем хобби? Какие качества вашего характера раскрываются, когда вы им занимаетесь? Какую пользу вы можете дать людям с помощью своего хобби? Что вы думаете и чувствуете, давая людям пользу от своего любимого дела? Как вы можете монетизировать свое хобби? Как это увеличит ваши доходы? Как монетизация хобби поможет вам в личном развитии? Какие направления для получения дохода от своего хобби вы сейчас считаете наиболее перспективными? Исходя из этого, какие действия вы совершите прямо сегодня? Закон 22. Постепенно привыкайте к повышению уровня нормы жизни. Как здорово! Денежку удалось заработать, Хотелось сделать себе приятное, купить новый холодильник, но не буду. Старый холодильник, правда, уже еле работает, то протекает, то отключается сам. Последний раз мастер отказался его ремонтировать, но он еще годик простоит, а то и пару лет. Деньги не буду тратить, буду откладывать. Про новую одежду вообще речи нет. Пальто бабушкина еще вполне можно носить. И без зимних сапог уже 5 лет обхожусь. Три пары носков под кроссовки и нормально. Надо копить. Экономия — наше все. Матрена, не буду тебя разубеждать. Я вижу, что деньги для тебя — трепетная тема. Скажу только, что твоих накоплений хватит, чтобы купить 10 холодильников. Так что покупка одного, нормально работающего, необходимого в хозяйстве предмета тебя не разорит. Нужно себя радовать и баловать иногда. Для здоровья психики это необходимо. Это не о том, чтобы тратить последние деньги на бесполезную ерунду. Но награждать себя за какое-то достижение нормально. А в ситуации, когда назрел расход, который в любом случае не пробьет брешь в бюджете, не нужно тянуть с покупкой и отказывать себе в необходимом. Повышение уровня нормы жизни – тоже важный процесс. Дело в том, что человек по умолчанию зарабатывает столько, сколько ему нужно на расходы. Тот, чьи потребности укладываются в 20 тысяч в месяц, столько и будет зарабатывать. Но если немного приподнять планку расходов, скажем, на 5 в месяц, то ваш мозг начнет искать решение, как увеличить доходы на эту сумму. Допустим, в последнее время у вас появилась необходимость периодически пользоваться такси. Вы отказываете себе в этом и, как следствие, испытываете определенные неудобства. Вот в этом случае имеет смысл включить оплату поездок на такси в вашу ежемесячную сумму расходов и придумать, как на них заработать. Другой пример. Ваш график работы изменился, и вы перестали успевать заезжать в магазин за продуктами после работы. Прекрасным выходом был бы заказ продуктов с доставкой на дом из круглосуточного супермаркета. Это будет немного дороже, зато сбережет вам кучу времени, нервов и сил. Вряд ли небольшое увеличение расходов больно ударит по вашему бюджету а удобство от этого может получиться очень весомым. В конце концов, побалуйте себя раз в месяц походом в хороший ресторан, если это доставит вам удовольствие. В общем, плавно повышайте свой уровень жизни и пусть к нему подтягиваются ваши доходы. Почему важно повышать свой уровень нормы жизни? Как это способствует росту вашего дохода И развивает ваш профессионализм какие выгоды вы можете упустить не повышая уровень нормы жизни в каких сферах вашей жизни важно начать повышать свой уровень нормы исходя из этого какие действия вы начнете совершать прямо сегодня закон 23 Вы покупаете деньги, расплачиваясь временем своей жизни. А этими деньгами оплачиваете время жизни других людей. Я такой молодец, Альберт. Представь, я в этом месяце работал без выходных, заработал много и дополнительные деньги решил потратить на себя. настройки стройке-то нелегко работать, я же заслужил верно. Вот мои бонусные 20 тысяч. Сейчас пойду в магазин и куплю себе микроскоп. Отличная идея, правда? Зачем мне микроскоп? Ну как же, пригодится? Ни у кого из моих друганов нет микроскопа, а у меня есть. Ну там подложить под стол, где ножка сломана, или шапку на него повесить. Ну придумаю, как использовать. Может лучше крючок для шапки купить, как думаешь, а мы в России? Как вы понимаете, это другая крайность. Тратить заработанную тяжелым трудом деньги, черт знает на что. У нас уже был закон 13-й – не сливать деньги на пассивы. Если завелись излишки, добавьте часть к своей финансовой подушке безопасности, а остальные используйте с умом. А Мавросий потратил месяц жизни на то, чтобы получить некую сумму, то есть обменял время на деньги. Приобретенные рубли он может потратить на микроскоп или сходить на них в ресторан. В любом случае он оплатит труд других людей, которые отдают свое время на производство микроскопа или обслуживание в ресторане. Схема «время, деньги, время» работает как часы, осознаем мы это или нет. Вопрос лишь в том, каков ваш курс обмена. Как вы можете сделать его выгоднее для себя? Микроскоп, подложенный под стол вместо сломанной ножки – сразу треснет и станет больше ни на что не годен. В лучшем случае удастся сдать его в комиссионный магазин за 100 рублей. Столько же стоит крючок для шапки. То есть курс такого обмена за месяц работы крайне невыгоден. Возможно, кто-то другой потратил бы всего пару часов, чтобы заработать те же 20 тысяч, и тогда треснувший микроскоп его мало расстроил бы. А человек, который трудился полгода, чтобы накопить эту сумму, Сто раз подумает, прежде чем сделать покупку и сливать деньги впустую, просто не придет ему в голову. Для разных людей ценность денег, как и ценность времени, различна. Вот какую важную мысль я стараюсь до вас донести. У каждого свой курс. Старайтесь, чтобы ваш курс обмена был для вас выгодным, а в идеале, чтобы, потратив свое время, Вы получали не только деньги, но и долгосрочный результат, который будет приносить вам пользу и в дальнейшем. Почему важно знать ценность своего времени? Как выгодное инвестирование своего времени поможет вам в финансовом росте? Что будет, если при приобретении и использовании товаров не учитывать ценности своего времени? Какое Вы хотели бы сформировать отношение к ценности своего времени и своих денег. Что вы думаете и чувствуете, когда формируете приемлемую для вас ценность вашего времени? Исходя из этого, какие действия вы предпримете для формирования ценности своего времени прямо сегодня? Закон 24. Планируйте наилучший результат и подводите итоги дня, недели, Месяца года. Ты, Альберт, такой умный. Я бы почитала твои книги и подумала над твоими законами денег. Но мне совершенно некогда этим заниматься. Честное слово. Вот, послушай, сериал досмотреть надо? Надо. В солярии полежать надо? А как же? Подружка позвала по новому торговому центру прогуляться. Он уже три дня как открылся, а мы там еще не были. Это на целый день. Там и пообедаем. Так когда мне читать и учиться? Сам видишь, что некогда. Конечно, Борислава, ты очень занятой человек. Но я вижу, что ты распыляешь свое внимание на множество вещей, которые не ведут к твоему благополучию и развитию. Помни о силе маленьких шагов. Нет необходимости за один день переделать все важные дела и добиться головокружительных успехов. Делай понемногу, Но каждый день, каждое утро задавай себе открытые вопросы. Что будет для меня наилучшим результатом сегодняшнего дня? В чем я буду сегодня тренироваться? Поставьте перед собой одну важную задачу, которую нужно сегодня решить. Сосредоточьтесь на ней. Попутно вы сделаете еще несколько мелких дел, и это только добавит удовлетворение в конце дня. Какое умение вы хотите сегодня тренировать? Может быть, один из законов этой главы? Или какой-то профессиональный навык? А может, посвятите время мысленной работе с ограничивающим убеждением? Что бы то ни было, в конце дня вернитесь к своим задачам и ответьте себе на вопрос «Что я сегодня сделал?». Даже если вам не удалось выполнить главную задачу дня – Наверняка вы успели сделать что-то другое. Похвалите себя за результат. Что я сегодня тренировал? Бывает, собираешься тренировать что-то одно, а по ходу дела тренируешь и другой параллельный навык. И это прекрасно. Не бывает плохого результата. Любой итог дня хорош, если вы в чем-то продвинулись вперед хотя бы на сантиметр. Что будет для вас наилучшим результатом этого дня? Какие важные навыки вы потренируете уже сегодня? Как эти навыки могут увеличить ваши доходы? Что будет, если вы не выполните намеченные на сегодня задачи? Какие конкретные выгоды вы получите, если к концу дня сделаете все намеченное? Что вы тогда о себе думаете, выполнив все намеченные дела? Какие другие планы вы можете строить после этого? С каких небольших действий вы начнете воплощать в жизнь намеченные на сегодня задачи? Закон 25. Самостоятельно изучайте, анализируйте и отбирайте полезную для себя информацию. Вот, Альберт, книги у тебя такие толстые. Читать тяжело. Видеоуроки жутко длинные. Я через 20 минут начинаю засыпать. Знаешь, что я сделаю? Я положу эту книгу под подушку, а видеолекцию поставлю на отложенный запуск в час ночи. Буду слушать во сне. Говорят, подсознание за ночь все впитывает. Сплю, сплю, а утром проснусь, бац, и все знаю. Воля твоя, Никанор. Но пользы от такой учебы не будет. Обучение — это искусство, которое требует сознательного приложения усилий. Да, это и про предыдущие законы. Не нужно с разгону впихивать их в свою жизнь. Начните с одного или двух, которые оказались наиболее вам созвучны в текущей ситуации. Подумайте о том, как вы будете внедрять новые знания в свою жизнь. С чего начнете? Почему это важно для вас? Более того, попробуйте создать собственное новое правило, которое будет работать на вас. Оно станет самым крутым и эффективным, потому что будет результатом ваших размышлений и вашего опыта. Я уже заранее горжусь вами, друзья мои, и уверен, что вы сможете изменить свою жизнь. Делитесь с близкими людьми новыми знаниями и достижениями, и вы удвоите свой успех. А я рад, что поделился этой информацией с вами. Какие из изученных законов наиболее актуальны для вас? Что положительного появится в вашей жизни, если вы начнете следовать этим правилам? Какие конкретные финансовые выгоды вы получите? Когда вы прочно введете в жизнь первые несколько правил, что еще вы можете для себя запланировать? Какое правило, относящееся именно к вашей деятельности, вы можете придумать? Какие преимущества вам даст выполнение этого правила? А что будет, если вы оставите все как есть? Исходя из этого, с каких маленьких шагов вы начнете свой путь к росту вашего благосостояния?